Глава двадцать первая. Пора взрослеть, друг. Черт, это точно матки. Даже думать не хочу, что они могут сделать со мной, маленьким. Я стал медленно протискиваться обратно. Надеюсь, биары подумают, что я галлюцинация. Да пускай что угодно думают, лишь бы про меня забыли. Когда перед глазами начал густеть туман, у меня в голове вдруг что-то сложилось. Они ведь не двигались. Вернее, стояли на месте, только головы качались. Точно. Да это же болванчики. У меня в голове родился отчаянный план. Я не особо жалел тех бедолаг, которые стали пеплом в предыдущей комнате. Наверное, всё дело в том, что я не уверен в их реальности. Так вот, Биаров мне жалко ещё меньше. Я не знаю, где я, но очевидно, что нужно искать способ отсюда выбраться. Накопление безграничной мощи самое очевидное решение для достижения этой цели. Но ну, была не была. Главное не нарваться на местную мать Терезу, ну или кто там у этих богомолов в фаворите. Я стал формировать в своём сознании тонкие щупальца, которые стремительно поползли к качающимся из стороны в сторону богомолам. Неплохо было бы попробовать покопаться в мозгах этих существ. Вдруг я смогу получить хоть какую-то информацию, способную внести ясность в сложившуюся ситуацию. Хотя для этой цели мне хватит и одной Биары. А вот чтобы её гарантированно подчинить, нужна сила. Наверное, поглотить всех маток сразу пока пытаться не стоит. Всё-таки Биары это не люди. Да и я ещё новичок в ментальных науках. Мне пришлось попотеть в прошлый раз. У меня в голове вдруг возник образ, как я пытаюсь отщепнуть силу у Биары, а в ответ она высасывает жизнь из меня. Здесь определённо нужно быть осторожнее. Я выбрал ту, что находилась ближе всего ко мне, осторожно коснулся сформированным отростком её сознания. Щупальце проходили тяжело, будто сквозь кисель, но в ответ вроде ничего не последовало. Я деловито стал ощупывать её, разыскивая возможность проникнуть в глубь её разума, но это так На всякий случай. Основной целью было отыскать её источник энергии. Да что такое? Не может же такого быть, чтобы у неё не было источника? Или она так хорошо его прячет? По ощущениям, я промучился битых полчаса. Да и чёрт с тобой, плюнул я. Я перенаправил щупальце на её соседку. Однако и там меня ждало всё то же самое. Я попробовал прощупать ещё троих Биар, а потом и вовсе махнул рукой. Местных жителей я уже не боялся. Если бы кто-то и был в сознании, то я давно уже узнал бы об этом. Либо у биаров всё устроено по-другому, либо я что-то делаю не так. Ну или я не их поле ягода. Не для меня их энергия. Я решил предпринять последнюю отчаянную попытку. Когда в прошлой комнате я излишне напрягся, когда пытался поглотить того говнюка, болванчики тоже пострадали. Что, если попробовать присосаться не к конкретному источнику, а просто попытаться притянуть к себе энергию? Прямо из воздуха. Вдруг я не могу нащупать источник, потому что он спрятан, а мне нужно просто его привлечь. Так. Сейчас. Меня ослепило. Это был не поток, а огромный водопад. Меня раздувало как испуганную рыбку фугу. Да сколько же мощи! Я вдруг понял, почему не мог отыскать в матках их источники. Их энергия была не внутри, она была снаружи, вокруг них. Именно сгустки энергии и мешали мне пробиваться, создавая сопротивление. Биары. Насколько же они огромны и насколько малы по сравнению с ними люди. Я хотел пресечь льющийся в меня поток, но эту цепную реакцию было уже не остановить. Я был повсюду. Эта комната стала слишком мала для меня. Ближайшие ко мне матки стали медленно рассыпаться пылью, затем стоящие за ними и дальше. Чёрт, я же хотел оставить хоть кого-то из них. Я не знаю, как долго это продолжалось. Моё сознание сейчас формировалось заново. Я уже не был Андором. Я стал чем-то гораздо большим, и мой разум пытался это обработать. Когда я пришёл в себя, Пепел давно растаял, и уже не оставалось ничего, что свидетельствовало бы о присутствии здесь богомолов. Я даже и не знаю, кто я теперь. Порообраз античного бога или супербатарейка. Дурево мне до фига. Вот только я не знаю, что с ней делать. Разве что стены долбить. Да уж. А что мне ещё остаётся? Я напоследок ещё раз осмотрел комнату. Так. Стоп. В тумане что-то было. Нечто едва различимое и и живое. Правда, по ощущениям, там скорее отголосок жизни. Так. Там что-то живое, и оно умирает. Хм. Это какой ни какой шанс узнать хоть что-то. Всё же стоит быть реалистом. В следующей комнате вполне могут оказаться такие же биары, только уже не обалваненные, и тогда мне придётся горячо. Я осторожно потянулся к искорке чужого сознания. Жизнь прямо на глазах покидало иссушённое тельце. Я зачерпнул немного энергии и попытался наполнить его болочку. Сначала тоненьким ручейком, потом более широким потоком, а затем я уже пытался обрубить связь между нами. Тварь не ослабляла хватку и всерьёз вознамерилась высосать из меня всё. Я почувствовал, как в мою голову проникают образы: одиночество, страх, голод, существование на самой границе смерти. Нужно ещё энергии. Я оценил вполне сформировавшуюся Биару. Да, выглядит она не лучшим образом, но и до смерти ей теперь далеко. Хитрая какая. Я хотел было проникнуть в её сознание, но не смог. Она будто мягко придержала меня. Затем мысленный образ, что-то вроде: "Так нельзя. Я сама всё покажу". Затем благодарность. Я спас ей жизнь. Ну да. А до этого я её чуть не убил. Да какая разница, правда ведь? У меня на повестке два вопроса: где я нахожусь и как отсюда выбраться. Но как показать это мысленно существу, не понимающему языка? К тому же, не гуманоиду. Задача. Я вертел эти мысли в своей голове, и пауза затянулась. Затем я почувствовал лёгкое прикосновение, будто предложение помочь. Мол, давай я сама попробую понять. Стоит ли ожидать подвох? Я не стал пускать её в свою голову, просто пытался транслировать свои мысли. Открываться перед этим существом я опасался. Мне не давала покоя мысль. Она ведь была на грани смерти, а я со своим океаном энергии всё равно не смог пробиться сквозь её защиту. Нет, с ней не стоит играть. Однако у Биары было своё альтернативное мнение. Меня как будто окружил вакуум. Она не лезла ко мне в голову, но просто получила всё, что хотела. Я себя почувствовал голым. А потом меня захлестнуло с головой её ответом. Она будто пыталась рассказать мне все секреты мироздания в деталях, при этом уложиться в 5 секунд. Она сильная, очень сильная и очень старая мать. И это были не просто слова. Я это чувствовал нутром. Вернее, была когда-то сильной, очень давно. Но теперь даже я представитель слабой расы, стою над ней, как гордый червяк над упавшим тысячелетним деревом. Но она не ропщет. Так должно быть. Это круговорот жизни. Она давно перестала сопротивляться. И не потому, что ослабла. Просто давно пора остепениться. Сейчас ей больно. Больно и страшно. Она почти не помнит себя. Это место забрало ее волю без остатка. Я не знаю, что она не помнит себя. Она давно хотела умереть, но у неё никак не выходило. Сила, которую я ей отдал, только продлит агонию. Она уже и не помнит, как оказалась в этой комнате. Плохо помнит, кем была до этого. Она не знает, почему так хорошо чувствует меня. Это ей не нравится и в то же время вселяет надежду. Она вспомнила королеву. Вместе с этой мыслью пришли обида, гнев, растерянность, И желание увидеть, как королева перестанет быть живой. Последние мысли были настолько понятны, будто она говорила со мной по-русски и до крайности конкретно. Я хочу смерти королевы. Я кое-что вижу в тебе. Ты сможешь её победить. Не сразу, но у тебя есть потенциал. Однако у тебя нет наставника, и не будет. Поэтому всё бессмысленно. Затем мысль была уже конкретнее некуда. Передо мной стояла женщина, Обычная женщина, очень приятная и располагающая к себе, правда, с очень уставшими глазами. Она грустно улыбалась. Андор, я давно забыла, что такое амбиции, да и возраст не тот. Месть меня тоже не заботит, но справедливость мне хочется. Это ведь так называется, то самое важное, что делает хороших людей решительными. Я ошарашенно кивнул. Да уж, охренеть. Что происходит вообще? Я могла бы забрать твоё сознание прямо сейчас и выкачать его без остатка. И ты это понимаешь сам. Я и правда это понимал. Это было очевидно. Я не знаю, что это за существо. Похоже, это даже не Биара. Может, это и правда женщина, какая-нибудь древняя богиня. Но самостоятельно я быстро забуду про свою цель. У стариков мысли текут по-своему. Я прошу тебя о маленьком одолжении. Возьми меня с собой. Позволь мне служить тебе и снова увидеть жизнь. Взамен я обещаю научить тебя. Она подняла вверх руки. Я разъединяю связь, чтобы ты увидел, что я не воздействую на тебя. Я и правда перестала ощущать её присутствие. Ну, ментально. Женщина всё так же стояла, правда начала облекать. Я потратила всю энергию на то, чтобы познать тебя и дать этот ответ. Если бы я знала раньше, что так легко могла потратиться и приблизить себя к смерти, то давно бы уже это сделала. Всё приходит с опытом, она криво усмехнулась. Я скоро исчезну. Но если ты хочешь, просто возьми с собой то, что останется от меня. Это и буду я. Не пытайся снова поить меня, я больше не позволю. Либо дай умереть, либо позволь снова пожить. В следующие миг она и правда исчезла. растворилась в воздухе. А на месте, где она стояла, лежало маленькое яичко. Оно слегка светилось бледно-розовым светом. Вот чёрт. И заманчиво, и опасно настолько, что просто смертью не отделаешься. Буду потом махать и улыбаться. Всё слишком стремительно произошло. Я не умею так быстро принимать решения. Да и если откровенно, мне кажется, никто так не умеет. Хотя с другой стороны это реальный шанс победить королеву. Мозг совершенно справедливо генерировал теории обмана, которые эта бабулька могла задумать. Но где-то внутри я совершенно чётко понимал: она говорила чистую правду. И несмотря на все мои океаны энергии, эта едва живая развалина с капелькой мощи размазала бы меня по стенке, взбридя ей такое в голову. Но ей это почему-то не нужно. Эх. Была не была. Я наклонился и поднял с земли яйцо. Оно было холодным на ощупь. Я по привычке попытался вызвать ячейку, но ничего не произошло. Я осмотрел себя. Только сейчас понял, что на мне моя домашняя одежда. Та из прошлой жизни. Такая, что одеваешь на выходные, чтобы удобно и не страшно жирные руки о штанину вытереть. Очень интересно. Я хотел было положить яйцо в карман, но оно растаяло на моей ладони. Спасибо. Едва слышно раздалось в моей голове. Я потратила много сил. Мне нужно восстановиться. Не знаю, как долго это продлится. Прости. Вот радоваться мне или расстраиваться. Похоже, в меня впитался новый рой, только умный, старый и способный меня сожрать. И да, он в спячке. Отлично, блин. Немного отойдя от последних событий, я попытался вспомнить, что собирался делать до этого. Я хотел попытаться выбраться, опять проковырять следующую стену. Так, а почему стену? Почему бы не пол или потолок? Я посмотрел вверх. Не дотянусь. Ну, тогда держитесь соседи снизу. Я щедро зачерпнул из источника энергии и ударил вниз. После этого я падал. Несмотря на то, что поверхность была мягкой, ударился я больно. Я поднял голову и огляделся. Вокруг меня сгрудились пять огромных богомольих голов. Я посмотрел наверх и увидел огромный пролом метрах в 15 над собой. Но ну, ничего так бабахнуло. Так. Биары. Интересно, это болванчики или нет? Учитывая, что они смотрят на меня, похоже, что нет. Усы ван шевелятся, переглядываются почти как люди. Я почувствовал, как они стали ощупывать меня, но потом одновременно, будто по команде отпрянули. Мне даже стало интересно, чего именно они испугались. Эй, вы знаете, как отсюда выбраться? Я произнёс вопрос вслух и продублировал ментально. Я, кажется, понял, как общалась со мной та <кхм> женщина, и попробовал это повторить. В ответ поток образов. Сначала агрессия, подозрение, решили прощупать много силы, смертельно опасной силы. Нельзя трогать. Хотим выбраться. Не знаем как. Можно попробовать, но сил нет. Зато есть знание. Этот поток сознания окружил меня. Мне понадобилось время, чтобы всё осознать и разложить в своей голове. Кажется, я начал понимать. У них есть понимание, как выбраться из этой камеры, но при этом нет сил. Зато они чувствуют силу во мне. Ну и что надо делать, понимаете? Снова поток образов. Понимаем, но нет силы. Измотаны и истощены. У тебя есть сила, не претендуем, но можем объединиться и направить её. Должно получиться. Следом в мою голову стали проникать знания откуда-то извне. Интересно, это Биары или та тётка из яйца? Нужно создать замкнутую систему, позволить энергии течь через нас, создавая единое целое. Циркулирующая энергия растёт и множится, пока её используют живые существа. Здесь мёртвые места. Нужно бежать, иначе смерть. Не знаю, что на меня так влияло, но я стал даже слишком самоуверенным. Я примерно понял. Давайте пробовать, сказал я, усмехнувшись. Накачался под завязку. Теперь я уверенный в себе и самодостаточный молодой человек, и любое море по колено. Ну а почему бы и нет? Что-то мне подсказывает, что я могу себе это позволить. Следуя внутренним инструкциям, я объединил сознание с биарами. До этого меня и так пёрло от количества свалившейся мощи, а теперь она, блин, начала бурлить. Я закричал от переполнявших меня чувств. Внутри меня начало что-то зарождаться, что-то очень термоядерное. Да что это? В этот момент меня разорвал изнутри мощнейший импульс. Я слеп, оглох, и ничего не чувствовал, но я знал, вокруг меня сейчас очень много таких же комнат превратилось в пепел. Я обнаружил себя висящим в воздухе. Только это, похоже, было уже моё реальное тело. Глаза не успели привыкнуть, но я видел светящиеся грибы. Похоже, я снова у Королевы в гостях. Она смотрела на меня. Я не особо разбираюсь в мимике богомолов, но похоже на её морде сейчас был написан один немой вопрос. Ты что здесь устроил? Через мгновение я уже летел куда-то в туман. Или не летел, просто висел посреди тумана. Нет больше никаких комнат, только чёртов туман, и он повсюду. Вокруг меня, внутри меня. Он клубится, гипнотизируя, проникает в голову, мутит сознание и путает мысли. Где я? Что со мной? Я всё ещё помню, но чувствую, что скоро начну задавать вопрос: Кто я? Так, главное не растерять себя, не растаять и не превратиться в болванчика. У меня ведь дофига силы. Ага, было. Я вообще ничего теперь не чувствую, даже собственных рук. Я уже сам стал туманом. Я услышал голос. Слов было не разобрать, но голос очень знакомый. Я бы даже сказал, родной. Женька. Мой единственный лучший друг. Я же без всяких сомнений оставил ему бизнес. Он из тех самых людей, к которым можно без страха поворачиваться спиной в душе. Неужели он здесь? Неужели тоже попал в этот мир? Ох, вот мы здесь устроим. Женька! — зову я. Тебя тоже, что ли, заморозили? Женька, ответь! Эх, Андрюха! Голос Женькин, но какой-то глухой. Так, будто ему уже полтос, а никак не тридцать три. Ты каким был, таким и остался. Вроде и серьёзным всегда хотел быть. А мотаешься, как перекати-поле. Даже не так, как говно в проруби. Чего я там мотаюсь? ответил я так, будто мы, как и прежде, сидели в моей гостиной и болтали о несучных делах. Я давно стал серьёзным. Пора взрослеть, друг. Да я и так уже взрослый. Куда дальше-то? взмутился я. Для развития не существует пределов. Это бесконечный процесс. Только время заставляет нас останавливаться. Но ты ведь теперь бессмертный, а взрослеть не хочешь. Ой, да отстань ты. Нашёлся тоже моралист, буркнул я. Для реального роста нужен импульс изнутри. Помнишь, как нам в детстве твердили: "Держи спину прямо". Держали? Да ни хрена. Зато потом, когда нужно было становиться статусными и привлекательными для женщин, Даже хронический сколиоз спасавал перед целеустремлённостью. Да уж, и не говори, засмеялся я, даже не заметив, что по щекам текут слёзы. Я так по тебе скучал. Рад, что ты здесь. Для того, чтобы идти дальше, нужно захотеть идти дальше, продолжил он свою мысль, будто не слыша меня. Прости, Женя испарился, так, будто его и не было никогда. Я снова плыл в тумане. Я помню, что говорил с Женькой, и он очень важен для меня. Но почему важен? И кто он вообще? Так, собраться. Я не дам этому грёбаному туману растворить меня. Я Андор. Нет, я Андрей. Хочу ли я идти дальше? Да пошло бы оно всё. Конечно, я хочу идти дальше, но я бы не прочь и в прошлом побыть. Я бы сейчас всё отдал, чтобы увидеть свою мать. Я хочу знать, как сложилась бы моя жизнь, если бы я очнулся от анабиоза через пять лет. Да я уже давно бы был мёртв, но я прожил бы свою жизнь, а не жизнь Андорра. Я сейчас прозрачно вижу будущее, которое было мне тогда уготовано. А у Андорра нет определённости. Возможно, нет и будущего. Возможно, я просто растворюсь в этом белёсом тумане. Я не знаю, что будет в моей новой жизни и куда она меня приведёт. «Эй, чемпион! А ну, выше нос!» Ты что, решил сдаться? услышал я бодрый голос. Только этого мне ещё не хватало. А ну-ка, тихо. И меня послушай. Отбрось на миг свои мысли. Я уже запутался. Галлюцинация это или всё всерьёз? Но, как и раньше, в особо важные для Роя моменты на фоне заиграла торжественная музыка. Теперь ты не просто какой-то Андрей. Ты теперь Андор, лидер. Ты теперь не принадлежишь себе. Ты обязан идти вперёд, потому что за тобой идут люди. Да кто за мной? Начал было я, но Рой меня будто и не слышал. Не перебивай, рявкнул он. Я даже вздрогнул от неожиданности. Если ты никуда не идёшь, то и не придёшь никуда. Понял? А знаешь, что это значит? Это значит, что люди, доверившиеся тебе и твоим целям, тоже ничего не достигнут. Так и будете топтаться на месте. Да что за чушь, Рой? Вся эта хрень с ответственностью за приручённых, она гроша ломаного не стоит. Каждый сам за себя. А те, кого ты типа приручил, просто перекладывают ответственность за свою жизнь на я замолчал на полуслове. Меня никто не слушал. Рои уже не было. Он давно пропал. На его месте стояла моя мама. Она по-доброму и с лёгкой грустью смотрела на меня. Мой сынок, совсем взрослый. Она попыталась незаметно смахнуть со щеки слезу. Она всегда так делала. Не любила, когда кто-то видел её плачущей. Ты стал отцом. Совсем большой уже вырос. Она снова улыбнулась, а я так и стоял, хлопая глазами. У меня внезапно закончились все слова. Ты главное не забывай. Дети это большая ответственность. Её лицо вдруг стало серьёзным. Тем более дочка. Нужно беречь девочку. Защищай её. Оберегай. Слушай, если она расстроена, и поддерживай. Её лицо вновь стало мягким. Она у нас своинравная, но это тоже хорошо. Не всем ведь быть покладистыми, правда? Будь для неё опорой и поддерживай её начинания. Внутри меня вдруг что-то произошло. Нет, не внутри, снаружи. Будто я был внутри стеклянного шара, и он вдруг с громким звоном лопнул. Все образы в моём сознании потрескались и рассыпались. Мысли, до этого сжатые и задушенные, наконец обрели свободу. Я вздохнул полной грудью, своей настоящей грудью. Где-то глубоко внутри резонула мысль: "Это всё, конечно, хорошо, но это ведь иллюзия. Я рад был видеть маму, но она давно умерла. И с этим ничего не поделаешь. Я должен идти дальше". Туман стал редеть, а я открыл глаза. Да уж, лучше бы не открывал. Новый поток горячечного бреда в моё незащищённое сознание. Высоко над землёй, под самым сводом пещеры парила Оша. Она горела ярко-синим пламенем, от неё волнами расходился свет. Она без перерыва стегала длинным кнутом огромную тушу королевы Биаров, ловко уворачиваясь от жгутов щупалец. Да когда уже закончатся эти грёбаные галлюцинации? Интерлюдия девятая. Подготовка. Хельга устало потянулась. Последние несколько часов она изучала информацию о тех, кто присутствовал на брифинге. Особое внимание уделила той девчонке, Оши. Она с Хельги глаз не сводила, и взгляд был не добрый. То, что удалось накопать, заставило воительницу задуматься. Это, как минимум, интересно, но с этим можно будет и попозже разобраться. А сейчас следующий пункт плана. Привет, Рики. Как поживаешь? Привет, Хельга. Какими судьбами? Ты ведь всё ещё на Пекле? У меня как раз там планируется операция. Да ведь по делу, уточнил Рики. Да, ты угадал. Меня интересует всё, что ты узнала о Биарах. Уверена, тебе есть что рассказать. Рики был очень многообещающим программистом. У него пока что был невысокий уровень мастерства, но это не отменяло его талант и природную въедливость. Хельга обнаружила его по совершенно случайности. Ей нужно было решить несложную задачу, с которой парень справился удивительно быстро и нестандартно. К тому же, указал на ряд деталей, которые она упустила. Так Хельга стала привлекать Рики к своим делам. Вначале она не доверяла ему ничего важного, однако потом обнаружила, что польза от действий этого паренька гораздо выше, чем вред, который он мог бы нанести. Например, сравнительно недавно этот новичок смог взломать систему безопасности Армбарса. К тому же он как-то умудрился дать воительнице доступ ко всем внутренним переговорам. Он был одним из тузов в её рукаве. Правда, и гонорары в последнее время требовал солидные. Но кроме всего прочего, Рикке работал в медицинском центре, в том самом, где содержались жертвы воздействия биоров. Его так заинтересовал этот вопрос, что он всё свободное время занимался изучением природы богомолов. Именно он подкинул Хельге идею попробовать вывести из строя медуз. Он предположил, что Биарам свойственно дробить своё сознание и создавать контрольные узлы. Каким образом Рики пришёл к такому умозаключению, он, похоже, и сам не знал. Хельга склонялась к мнению, что это была интересная гипотеза, которая отлично сработала. Так ей было спокойнее. Рики долго рассказывал о новых предположениях и о том, как быстро королева смогла разобраться в системе. Он рассказал о том, как была взломана система общей трансляции. Рики только сейчас начал понимать логику действий при обходе системы безопасности. Но Хельгу интересовало кое-что другое. Рики, по большей части меня интересует один вопрос. Ты ведь видел, как Биары умеют вскипятить мозги? У тебя случаем нет гипотез, как этого избежать? Разговор с Рики занял по меньшей мере 2 часа. Хельга, это всего лишь гипотеза. Да, в прошлый раз получилось удачно, но сейчас ты рискуешь несколько больше. Королева Она исключительно. Так, давай проговорим ещё раз. Воительница его даже не слушала. Биара сначала проникает в мозг. Импланты ментальной защиты третьего уровня и выше способны обнаружить такое проникновение. Так. И здесь мы ставим первый уровень сигнализации, например, с уведомлением о взломе. Дальше, через тонкие связи, Биара проникает в управление. Здесь она уже может управлять мыслями и лезет в управление связью с системой. Так. Получается, на это у нее уходит примерно 5-7 минут. И вот они уже располагают всеми знаниями в мозгу, да еще и могут управлять сознанием. Здесь она может поселить мысли, или, вернее сказать, навязчивые идеи. Это может сделать любая матка. А у королевы все несколько иначе. «Ну да, Марти Сью вообще пустой был», — кивнул Рикки. «Мы не видели никакой мозговой активности». Каралева будто положила в него маленькое семечко и спрятала, а в нужный момент оно проросло в маньяка. Оно каким-то образом поглотило в себя его сознание, а затем разорвало связь с системой. Так, вернёмся к ключевым точкам. Ты говоришь, что увеличение чувствительности входящего потока может зафиксировать внедрение чужих мыслей. Но в войне с телепатами это работало и на обычной чувствительности. Просто с БЯрами я бы не пренебрегал перестраховкой. Здесь я бы поставил уже сигнализацию, чтобы гудело в башке и мигало красным. Ну да, задумчиво кивнула Хельга. Так, а на моменте, когда происходит синхронизация между мозгом и контроллером управления, по желанию королевы происходит разрыв. Синхронизация длится до получаса. Это можно отследить за пару минут. Однако я бы порекомендовал вынести дублирующий чип куда-нибудь подальше. Не думаю, что Королева в таком случае сможет до него быстро дотянуться. Это, кстати, может помочь ей от внедрения, как ты и выразилась, навязчивых идей. Ну, гипотетически. Ага. Так. А в момент перед расцепкой нужно активировать детонатор и взорвать свою черепушку. Ну да, это выход. Кстати, что-то мне подсказывает, что таким образом Биарре можно наподдать не хуже, чем с медузами. Хотя если медуза это нервные центры, и их уничтожение можно сравнить с болевым шоком, то взрыв башки тянет на черепно-мозговую. Здесь биора будет в твоей голове без посредников. Сколько тебе понадобится времени для создания алгоритма? деловито спросила Хельга. Около часа. Он, в общем-то, простой. Главное не скупиться на модули, ну и настроить их правильно. Ладно, жду от тебя перечень элементов. И подумай над улучшением стабильности системы. Я бы не хотела окончить свой путь в виде мясной куклы. Я поработаю, Хельга. Если я что-то и упустил, в общем, я ничего не упущу. Хорошо. Женщина улыбнулась. Слушай, есть ещё вопрос. А ты случайно не слышал что-нибудь о Биаре, которая после смерти переродилась в человека? У Оши было не так много времени. После брифинга она позволила себе поспать несколько часов. Зато когда проснулась, в ней бурлила жажда действия. Поход будет, она в этом уверена, и ей нужно к этому моменту хорошенько подготовиться. Скоро Оше предстоит встреча с женщиной, которую она ненавидит, а после и встреча с королевой. Что-то ей подсказывало, что несмотря на всю мощь королеву можно победить. Хельга внушала уважение и уверенность в том, что она по крайней мере сможет ослабить повелительницу Биаров. И независимо от исхода боя у Оши должно быть достаточно сил, чтобы добить одну из них, ту, что выживет. До брифинга Оша думала только о гибели и спасении. Теперь она готовилась к нападению. Если Берон говорил правду, то королеве сейчас нет дела до происходящего за пределами её убежища. Девушка и сама почувствовала изменение в общем энергетическом фоне. Можно предположить, что королева ослабила контроль. А это значит, что если Оша начнет истреблять все живое в округе, ее, скорее всего, не заметят. Даже если и заметят, королева вряд ли станет быстро реагировать. У нее хватает забот. Зато потом Оша преподнесет ей сюрприз. Первой ее целью стало место недавней битвы с патриархом ящеров. Оша больше не сдерживалась. По пути она искала все живое в радиусе пяти километров вокруг себя. Животные бурными потоками спешили ей навстречу. Первую тысячу животных она убила на месте, выпив их жизненную силу досуха. Затем ей на ум пришла одна идея. Дочь Биаров отдала ей часть своей силы и при этом осталась жива. За Ошу тянулся след из лежащих тел. Только теперь она оставляла их в живых. Они снова смогут вернуться к полноценной жизни. Да, не сразу, но зато их жизненную силу можно будет забирать много раз. И Ошу восхищала такая перспектива. Вскоре ей пришла ещё одна креативная мысль. Зачем тратить силы, когда можно организовать себе транспорт? А седлав одного из быстроногих кропсов, пришедших на её зов, Оша помчалась к намеченной точке значительно быстрее. Патриарх был поистине велик. Оказалось, что несмотря на частично развороченную голову, он был ещё жив. Кости черепа этого огромного животного достигали метровой толщины. Оша только сейчас окончательно поняла, что у неё не было шансов против гиганта. Зато теперь, когда она забрала всю его мощь себе, можно подумать и о реванше. Вернее, о бой с кем-то равным ему по силе. Энергия патриарха была совсем другой. Оша почувствовала, как что-то внутри неё стало необратимо меняться, и она не знала, к лучшему это или к худшему. Но она разберётся с этим потом. А сейчас её ждёт следующий пункт сбора силы поселение Зелёный мыс. На подготовку операции ушло 3 дня. К тому времени Бероны уже сместились с занимаемой должности, но контракт был подписан. Уже была подана апелляция на аннулирование договора, но слушанье было назначено на следующий день после предполагаемого завершения операции. Даже если что-то пойдёт не так, Странные мечты нескольких безумцев будут воплощены. Хельга добилась финансирования на лучшее оснащение. И сейчас 11 отборных бойцов стояли на границе защитного поля Биаров. Как только они десантировались, операцию уже ничто не могло остановить. Ни приказы, ни разрыв договора, ни даже неизвестная эпидемия, после которой жители трёх поселений слегли с сильнейшим обезвоживанием. Ну что, ребята, Готовый умирать. Хахатнула Хельга бодрым голосом. Не пытайся строить из себя крутого лидера, бросил огромный черноволосый Детино. Детям это рассказывай. Мне плевать на то, как ты выбила назначение командира на операцию, но это не делает тебя, он хмыкнул. Мужиком. Спасибо, что заметил. Напомню мне повторить тебе твои слова, когда ты снова решишь пожаловаться. Хельга обожгла мужчину ледяным взглядом. У кого-то ещё остались сексистские предрассудки. Проигнорировав несколько ироничных усмешек, она продолжила. В этой группе только трое людей из тех, кто уже встречался с биарами, причём двое женского пола. Все остальные испугались, и вам скоро доведётся узнать почему. Я не требую от вас считать меня крутым мужиком, но слушаться вам меня придётся. Хельга прошлась взад-вперёд, изучая каждого из бойцов. Я вижу, не все из вас установили предписанный набор модулей. Хельга остановилась напротив того самого детины. Грим, ты можешь это как-то прокомментировать? Я не Как только он открыл рот, Хельга молниеносно выхватила меч из воздуха и снесла ему голову. Остальные поставили программный модуль, что я прислала. На этот раз кивнули все, и даже без тени иронии. Замечательно. Сейчас дождёмся последнего члена группы и двинемся дальше. Так, мы ведь в полном составе десантировались, возразил кто-то из нестройной шеренги. Он прибудет своим ходом. Ни у кого даже и мысли не возникло сказать что-то вроде ещё одна баба. Хельге осталась довольна воспитательным приёмом. Собственно, грим был нужен только для этой цели. При том, что его гонорар встал Хельге в круглую сумму, но это того стоило. Она не собиралась пустить тщательно продуманную операцию псу под хвост из-за элементарного неподчинения. Оша прибыла спустя час, точно к назначенному Хельгой времени. С своим появлением она многих заставила раскрыть рты от удивления, особенно тех, кто успел повоевать на пекле и уже был знаком с кропсами. Ящер, верхом на котором сидела девушка, был примерно в полтора раза крупнее обычных особей. Кропсы и без того были жутко неприятными существами, тяжело поддающимися уничтожению. Их вполне можно было включать в список хищников. способных испортить жизнь воинам любого уровня. А этот гигант одним своим видом внушал нечто среднее между отчаяньем и желанием умереть поскорее и без мучений. Даже Хельга, которая была готова к некоторым сюрпризам, находилась под впечатлением. Хрупкая девушка с беспокойно вьющимися волосами легко спрыгнула с животного. Всем привет. Поздоровалась она старательно подобранной фразой. Она не понимала, почему люди, ожидавшие её, так пялятся. Да и что голову ломать? Оша давно поняла: люди, в принципе, странные, с этим проще смириться. Ну что? Идём охотиться. Интерлюдия десятая. Операция. Операция на территории врага делилась на два этапа. Первый подготовка диверсий и настройка ловушек. Второй наступление. Оша старалась вести себя как обычная девушка и не привлекать внимания. Хотя это почему-то вызывало нездоровый интерес к её личности у окружающих. С ней никто не разговаривал. Воины даже не смотрели в её сторону, но все о ней думали. Оша это чувствовала. Она даже не пыталась лесть в их головы. Мысли и намерения были на виду. Кстати, что-то на уровне инстинктов удерживало её от того, чтобы начать копаться в мыслях Хельги и других бойцов. Возможно, какие-то ожидания Хельгиды Женщина будто знала о её способностях и ждала, когда Оша решит проникнуть в чьё-то сознание. Это, как минимум, непросто. Оша изучила информацию о Хельги, которая была в свободном доступе. Эта женщина может представлять реальную угрозу. С ней стоит быть готовой ко всему, даже к тому, что воительница знает о происхождении бывшей дочери Биаров. В группе было 12 человек. По мнению Оши, нужно было собрать минимум в 10 раз больше. Но Хельга почему-то настаивала именно на таком количестве. Да и какая разница? Даже если операция провалится, девушке хватит сил на то, чтобы сбежать. Она это знала. Силы королевы велики, но они безграничны. Когда Оша разобралась с наследием патриарха Ящеров, ей намного и открылись глаза. План Хельги состоял в следующем. По данным геологов, в 100 м под землёй имелась большая гранитная полость. Учитывая, что подобных мест в этой области больше не было, смело можно предполагать, что королева прячется именно там. Кроме того, Оша знала это наверняка. К пещере вело шесть больших тоннелей. Хельга разделила отряд на шесть пар. Каждый из мини-отрядов должен был начать спуск под землю в своем тоннеле и по ходу движения размещать кислотные заряды. Такие взрыв-пакеты уничтожали все живое в радиусе 40 метров, и это на открытых пространствах. А что говорить о беззащитных биорах, расположившихся в тоннелях. А главное, риск обвала был сведён к минимуму. Кроме того, вместе с кислотой устанавливались катализаторы, генерирующие ядовитый газ. Предполагалось, что если кто-то из биоров сможет выжить после кислоты, газ не оставит шансов. Основная плотность зарядов приходилась на подступы к главной пещере. По расчётам Хельги, ядовитый газ заполнит комнату меньше, чем за 3 минуты. Должна же королева дышать воздухом. На взрывчатку женщина не скупилась. Ещё бы, её оплачивал заказчик, как, кстати, и дорогущую амуницию. Броня обеспечивала почти абсолютную защиту, а также запас воздуха на 96 часов. Кроме того, Хельга смогла выбить 7 электромагнитных волновых излучателей. Эти приборы использовали в войне с псиониками. От них, правда, и своим не слабо доставалось. Зато у любого существа с развитыми ментальными силами голова будет разрываться на части. Оши эти чудеса научного прогресса не очень радовали, но в выделенной ей броне имелись подавители излучения. Они хоть и не спасали от побочного воздействия, но, судя по описанию, с компенсаторами было гораздо проще. Оша ещё только предстояло это узнать. Кстати, у излучателей было ещё одно полезное свойство. Под воздействием создаваемых помех можно было долго оставаться незаметными для ментального сканирования. А в синергии с самыми эффективными на сегодняшний день модулями скрытности, отряд Хельги был практически невидимым. Хельга под страхом жестокой смерти запретила использование обычной взрывчатки и тяжёлого оружия. Обвалы не нужны никому. К тому же, у неё были большие планы на трофеи. После достижения контрольных точек каждый из групп Хельга должна была активировать детонаторы, после чего объявить начало атаки. В прошлую свою стычку с маткой воительница использовала недорогие заряды с напалмом, и по её прикидкам уничтожила около трети свиты Биары. Это привело к тому, что матка была неактивна в течение минуты. Однако на этот раз Хельга планировала уничтожить вообще всё живое. Что касается оружия, Хельга вооружилась своими любимыми мечами, улучшенными под завязку. Плюс набор из оружия дальнего боя с разными типами урона. На все случаи жизни, так сказать. Остальным бойцам оружие выдавалось по их предпочтениям. Берон как-то смог достать оружие максимальных комплектаций с заниженными требованиями. Хотя Хельга предполагала, что он, пользуясь служебным положением, просто убрал ограничения. Распределяя бойцов по парам, Хельга решила, что Оша пойдет с ней. Отряд из семи когтей и трёх рук биаров находился в 5 метрах от невидимых Хельги и Оши. "Прикрепи. Сможешь?" написала Хельга в чат и протянула девушке кислотный заряд. Оша активировала меню заряда и, найдя нужные функции, кивнула. "Установи вот над тем сталактитом". Хельга указала место. Оша чувствовала, что воительница наблюдает за каждым её действием. После того, как девушка закончила с установкой, Хельга внимательно проверила заряд. Вернее, выглядело это так, будто женщина просто прошла мимо, но Оша кожей ощутила действие нескольких сканеров. «Идем дальше». Они не спеша пробирались по запутанным лабиринтам, то и дело останавливаясь для установки зарядов и катализаторов, которые подвергались тщательной проверке. «Я собирала информацию о всех членах отряда», — написала сообщение Хельга. «А тебе ничего не известно до попадания на пекло. Вот мне интересно, чем ты так заинтересовала Бирона». Немного подумав, Оша ответила: "Он ведь собирал воинов из тех, кто имел дело с биарами. А ты имела дело с биарами?" спросила Хельга. "Да, я сражалась с несколькими самками". "С самками? Я убила двух маток, причём одну на её территории". "И я была одна". "Да, я слышала об этом", кивнула Оша. "Я не знаю, почему Бирон решил пригласить меня на тот брифинг". "Хм. Вот и я не понимаю". Я видела запись стрима, где ты билась с биарами. Я не впечатлена. Ты ведь могла они брать меня в отряд. Оша в упор посмотрела на вытельницу. Я думаю, ты вполне могла диктовать условия. Так почему ты решила взять меня с собой и сейчас идёшь со мной в паре? Ты вызвала мой интерес. У тебя совсем маленький уровень, но при этом ты выжила в схватке с биарой. По крайней мере, система не фиксировала твоих смертей после этой записи. Я победила, коротко пояснила девушка. Убила её? уточнила Хельга. Нет. Почему? Можно было хорошо заработать на трофеях. Я хорошо лажу с животными. В упор глядя на Хельгу, ответила Оша. Я не хотела её убивать. Из ксена защитников, что ли? Что ты здесь вообще тогда забыла? Нет. Просто я стараюсь не убивать без надобности, ответила девушка. В тот раз в убийстве не было необходимости. Хельга хмыкнула. По ней было видно, что ответ её не устроили. Запись боя делал один человек, Андор. Я знаком с ним. Ты, как я понимаю, тоже. Оша не определённо кивнула. И как давно вы знакомы? Чуть больше недели. Девушке не нравился этот допрос. Но это был её первый диалог с человеком, не знающим о её происхождении. То, что она хотела убить Хельгу, в расчёт не шло. И как же вы познакомились? спросила Хельга. Он меня накормил. Немного подумав, неопределённо ответила девушка. Хельга обладала ментальными способностями. Оша это чувствовала и подавляла в себе любые проявления эмоций. Если у Хельги есть только подозрение, то пускай так и остаётся. Лишнюю пищу для ума Оша ей не даст. Хельга на миг смутилась. А я с ним познакомилась в пещере типа этой. Тогда я как раз убила матку, и он мне очень помог. Бой был непростой. Особенно трудно было потом разделывать тушу этой твари, а доставать органы и трибуху Мерзость. Моск до сих пор не смогла продать. Хельга изучала каждое движение девушки, ожидая хоть что-то. Лицо Оши оставалось непроницаемым. Я восхищаюсь твоей силой. Ты сильный воин. Кстати, после того, как я убила вторую матку, мне сразу попалась мелкая самка. Она была слабая, но её тушу я очень выгодно продала. Это уже не имеет значения. Дело превыше всего, приговаривала про себя Оша. Она понимала, от чего добивается Хельга. Ну что же, похоже, она все знает. Либо подозревает и сейчас пытается что-то для себя прояснить. Девушка решила пока ничего не предпринимать. В конце концов, эта женщина вряд ли сможет ей серьезно навредить. Сейчас ни одна мать не сравнится с Ошей по силе. К тому же у нее нет слабых мест в виде медуз и других слуг. Однако этот странный диалог помогал девушке лучше понять свою противницу. «Это хорошо». Рада, что ты смогла заработать. Правда, я слышала, что ты после того боя была похожа на отбивную. Более того, та слабая матка отделала тебя так, что ты попросила тебя убить. Неужто Андор разболтал. Искоса глянула на собеседницу Хельгу. Оша осеклась. Он упоминал что-то вскользь. Она видела то, как Андор убил Хельгу, но это были не её воспоминания. Оша не сразу сообразила, что это были воспоминания самого Андора. У людей очень путанные мысли. Хм. Кстати, я не нашла никакой информации о твоей родине и о твоих родителях, продолжила Хельге расспросы. Это хорошо. Где-то глубоко внутри в Оше пылахал гнев. Она представляла, как отрывает голову этой бабе, как её щупальца проникают в глазницы, а затем разрывают череп на части. Так где твои родители? Они умерли? Голос спокойный. Мысли спокойны. Давно Уточнила женщина. Нет, недавно. Ладно, у меня всё равно нет времени. Вдруг остановилась Хельга. Я знаю, что ты до недавнего времени была не человеком. Ты, Биара. Хельга сказала это с нажимом, будто обвиняла. Остановившись, она смотрела на девушку в упор. Оша повернула голову и спросила. Ты боишься меня? Думаю, ты и сама знаешь, что нет. Усмехнулась воительница. Я хочу понять, зачем ты здесь. А ещё мне бы хотелось знать, когда ты решишь на меня напасть. Я здесь по нескольким причинам, спокойно ответила Оша. Мне нужна смерть королевы. Она не даст мне жить спокойно. И да, ещё я здесь за твоей жизнью. Но после того, как мы завершим задание. Хельга удивлённо оглядела девушку. Так значит, это и правда ты. Хельга поджала губы. А ты смелая. Для Насикомова? спросила Оша. Да в целом Помаршилас Хельга. Жить все хотят. А я ведь тебя уже убивала. Тебе повезло. Второго шанса у тебя не будет. Но не сейчас. После победы над королевой. Хельга, хмыкнув, начала программировать детонатор, взаимодействующий с кислотным зарядом в броне Оши. Будто я собираюсь оставлять шанс тебе, подумала воительница про себя. Девушка вдруг почувствовала что-то в поведении женщины. Хельге уже готова была активировать заряд, но её интересовал ещё один вопрос. Почему Андор называет тебя своей дочерью? Кажется, у вас людей это называется привязанность. Кстати, он здесь, у королевы. Я чувствую. И тебе зачем-то нужен этот недомерок, хмыкнула Хельге. Он мой отец, и я хочу оберегать его, ответила Оша. Это заявление сбило с толку Хельгу не меньше, чем андор обнимающий голову гигантского насекомого. Эх, вот так и болтала бы с тобой, опустила голову женщина. Прости, девочка, но рисковать я не намерена. Хельга активировала детонатор. Я тоже не собираюсь рисковать, подумала Оша. Оша перехватила импульс, а затем подавила отклик в своей броне. Ей понадобилось доли секунды, чтобы всё понять. Ещё в тот момент, когда почувствовала намеренье Хельги, Оша заблокировала импульс детонатора, а затем уловила в мыслях Хельги образ. Она увидела то, что должно было с ней произойти. Внутренне содрогнувшись, Оша создала иллюзию в точности, повторив ожидания Хельги. Воительница немного понаблюдала за корчащейся в муках девушкой, затем, хмуро кивнув, она направилась дальше. До логова королевы оставалось несколько сотен метров. Все на позициях, спросила Хельга в общем чате группы. Получив утвердительные ответы от лидеров всех двоек, она активировала детонатор. За её спиной раздалась серия глухих хлопков, и из тоннелей потянулись тонкие струйки зеленоватого газа. Похоже, у Биара сегодня вновь очередное посещение ада. Отсчитав 4 минуты, Хельга скомандовала: "Вперёд, парни". Хельга выбежила в просторный зал, освещённый множеством гигантских грибов. В пещере было светло, как днём. Хельга увидела ковёр из организирующих тел гигантских насекомых. Яд делал своё дело, разрушая любую органику, с которой взаимодействовал. У Биаров есть нечто похожее на энергетическую защиту, но о расчёт Хельге удался. Даже сражаться не пришлось. Сначала их парализовало от уничтожения слюк, а потом они надышались газом и теперь умирали. Воительница насчитала 9 маток, но они все были обычные. Нет, конечно, существа были огромные и вызывали трепет, но среди них никто не выделялся. Хельга запустила сканер и, наконец, встретилась взглядом с ней. Королева была настолько огромна, что воительница сначала приняла ее за кусок скалы. Матки, которые сейчас скорчились в предсмертных судорогах, были меньше королевы минимум в два раза. Монструозное создание спокойно наблюдало за воительницей, склонив голову на бок. «Врубайте излучатели на полную!» заорала Хельга. Почему она не в отключке? прорычала она уже тише. В следующий момент она уже летела спиной вперёд, смятённая молниеносным ударом щупалец. Разноголосый залп выстрелов и очередей разнёсся под сводами пещеры. Хельга жёстко приземлилась на каменный пол. Поднявшись на ноги, воительница достала плазменную пушку. Три выстрела подряд, будто безобидные капли стекли с прозрачного купола, защищающего королеву. Та из богомола превратилась в какое-то подобие ежа. Казалось, Биара полностью заросла щупальцами, которые копошились, извивались и выстреливали в разные стороны. Воздух в помещении уплотнился настолько, что даже двигаться стало сложно. Похоже, что ментальная защита и электромагнитный излучатель сработали на ура. «Отменяю запрет на тяжелое оружие!» — проорала она. Затем сменила свою пушку на электромагнитную винтовку направленного действия. Хотя винтовка этот прибор было сложно назвать, даже не оружие, только в том случае, если выпустить импульс в летящий самолёт. Пушка просто сносила к чертям всю электронику и защитные поля. Также Хельга слышала, что псиоником во время войны этими устройствами успешно кипятили мозги. Воительница выкрутила усилитель на максимум. Внимание, взревела она. Все, кто цел, приготовятся по моей команде дать залп самым мощным оружием. Хельга запустила тонкий луч, метясь в центр лба королевы. "Давай!" заорала не своим голосом женщина. "Защита не пропала, но несколько выстрелов, преодолев преграду, достигли цели". Оторванные щупальца разлетелись в разные стороны жутковатым салютом. "Ещё, а мать вашу!" орала воительница. "Ещё! Залейте эту суку огнём". Уродливая голова Биары повернулась к Хельге, будто услышав её зов. Ментальная атака королевы была похожа на мощнейший порыв ветра. Королева издала тонкий протяжный крик. Мышцы в теле Хельги стали не иметь от напряжения. В ушах зашумело. Хельга выхватила из хранилища четыре защитных модуля и одновременно активировала их. Сейчас ей был нипочем даже выстрел из орбитальной пушки, хоть и ненадолго. Следом за ментальным ударом на Хельгу обрушилась массированная атака щупалец. Главное — не разорвать связь. думала она. Хельге показалось, что чем больше она удерживала луч направленным в королеву, тем больше выстрелов достигало цели. Нужно добить эту тварь. Хельга зарычала от напряжения. В глазах начало темнеть. Ментальное давление усиливалось с каждой секундой. Кроме этого, гудящий защитный купол буквально завалило сотнями извивающихся отростков. Благо, что эта преграда не была помехой для луча, ослабляющего защиту королевы. Главное, чтобы ружьё не сломалось. Ствол оружия вибрировал под ударами щупалец. Умная автоматика позволяла держать дуло в миллиметре за пределами защитного поля, иначе щит Хельги снесло бы её же оружием, но при этом немалая часть ударов была нацелена аккурат по стволу. Да что так долго? орала женщина. Вы не додумались взять с собой ничего серьёзного, что ли? У вас же не было ограничений. Вы ворачиваете на максимум мощи. В ответ доносились заглушённые голоса бойцов, но Хельга их почти не различала из-за шума крови в ушах. Наконец, напор стал ослабевать, и Хельга стала различать отдельные фразы. "Дажи май! Дай зажигательным, от этого горят щупальца. Она завалилась, завалилась, добивай её". Ментальное давление начало ослабевать, и Хельга только сейчас поняла, насколько сильно была перенапряжена. По щекам женщины заструились слезы, смешиваясь с каплями пота и с кровью. Кровь, казалось, струилась повсюду, из носа, ушей, даже сочилась сквозь поры. Бурые капли падали на ее броню. В ушах вдруг стало так сильно звенеть, что Хельгу стошнило. Она упала на колени. «Твою мать!» — простонала она. «Вот теперь точно можно на пенсию». Она даже не посмотрела на то, что осталось от королевы. Хельга стояла на коленях, смотрела в каменный пол и нервно посмеивалась, будто вспомнив что-то давно забытое и очень смешное. Умная система, которая до этого почему-то никак не реагировала, стала убирать с лица кровь и заливающий глаза пот. А она наблюдала за этой картиной, привалившись спиной к стене. Она и сама не ожидала, что королева окажется только дочерью. Да, дочерью слабее матери. Но получается, что у них нету уязвимости в виде частичек матери и других детей. Так что гениальный план Хельги не сработал. Но стоит отдать покойнице должное. Королева была огромна. Её сила растекалась далеко за пределы пещеры. Несмотря на смерть хозяйки, она даже не всколыхнулась. Сколько же столетий она копила свою энергию? Ну что же? Пора идти добивать Хельгу и осваивать оставшееся от королевы. Однако что-то её останавливало. Ошу одолевало подозрение, что это ещё не всё. Будто в подтверждение её слов пещеру наполнил ракочущий гул человеческой речи. Вы и правда оказались серьёзными противниками. Голос был низкий и бархатистый. За вашей битвой наблюдало почти всё человечество. Уверенно, они молились о том, чтобы вы не погибли. Теперь у меня не остаётся выбора. Мне придётся истребить человечество. Свод пещеры стал шевелиться, создавая причудливые узоры. От потолка стали отделяться щупальца. Затем с грохотом на пол подземелья приземлилась настоящая королева матерей. Самка, которую с таким трудом победила Хельга со своей командой, была огромна, но это существо было поистине колоссальным. У Оши отвисла челюсть. Она явно переоценила свои возможности. И, кажется, настал тот момент, когда нужно спасаться бегством. Вот только она даже забыла дышать от страха. Тем временем Хельга, мгновение назад считавшая, что силы её окончательно покинули, стиснув зубы, поднялась. Но нет, я тебе, тварь, не дамся, думала она. Будь ты хоть в 50 раз больше. Она достала из хранилища тяжёлую пластину авиационного ментального щита. Его, собственно, и ставили на самолёты для полной защиты электроники от любого воздействия. Раунд 2, так раунд 2, рявкнула Хельга, снова активируя вокруг себя щиты. Ну что, девочки, готовы ещё потанцевать? Хельгу никто не слышал. 10 воинов сейчас висели в воздухе. В их головах сиреной выла сигнализация, информирующая владельцев о том, что их мозги под угрозой взлома. Королева упивалась моментом. Она что-то говорила, поучала неродивых людишек, посмевших отвергнуть её милость. Хельга уже поняла, что шансов нет. Однако её успокаивало: ментальный щит-то сработал, не зря она его столько таскала с собой. Она улыбнулась своим мыслям. Может, пещеру завалить, думала она. Да что толку? Такой туши это не повредит. Пользуясь моментом, она внимательно изучала монстрозное создание, пытаясь найти хоть что-то. Хоть бы маленький намёк на уязвимость. В этот момент один за другим, будто переспевшие тыквы, стали взрываться головы её бойцов. Хельга захохотала. Воспользовавшись заминкой, она достала импульсный излучатель полей повышенной мощности ИИП 90 на 1000. Как и авиационный щит, это было оружием последнего шанса. Во всех справочниках об этой модели в основных рекомендациях значилось «по возможности не использовать». К тому же это оружие устанавливалось на треногу. Хельга торопилась как могла. После первых двух взрывов королева начала реветь. От её крика с потолка посыпались камни. Неожиданно к Оше вернулась тень уверенности. Что-то сильно ослабило королеву. Она не стала разбираться, что именно произошло. Она увидела шанс и решила им воспользоваться. С громким криком девушка рванулась вперёд.